Спросила она, нерешительно останавливаясь у порога. Сигмунд окинул ее мрачным взглядом. «Ты отравила моего названного сына», — сказал он. «Как же мне отплатить тебе за это?» ли убил моего брата!» Побледнев, возразила Боргхильд. «И я ему отомстила! Неужели ты не простишь меня? Или сын твоей сестры для тебя дороже жены?» Лицо Сигмунда побогравило от гнева.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 и сам не верил своему счастью. Зато гордый Люнгви почувствовал себя оскорбленным и тут же уехал, поклявшись, что рано или поздно дочь Эйлими будет принадлежать ему. Еще ни одна свадьба не праздновалась так долго и так весело, как свадьба Сигмунда и Хьордис. Некоторое время оба супруга жили в замке Эйлими, а потом переехали в страну Франков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 — Собирай наши дружины, отец! — сказал он. — А я пойду к Хьордис. Он соскочил с лошади и вбежал в замок. У порога его встретила встревоженная королева. — Что случилось? — спросила она. — Люнгви вместе со своей роднёй высадился на берег и грозит нам войной, — отвечал Сигмунд. — Я надеюсь, что нам удастся его разбить, но лучше будет, если ты все же спрячешься. Ты знаешь большой лес неподалеку от моря. Возьми свою служанку и все самое ценное из моих сокровищ.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 Принесенная крестьянинам весть была не совсем верной. Высадившись на берег, Люнгви не стал продвигаться вглубь страны, а остался на месте, чтобы дать своим людям отдохнуть после долгого плавания. Здесь его и нашли Сигмунд и Эйлими с их дружинами. Битва началась около полудня и продолжалась до самого захода солнца. Франков было значительно меньше, но их могучий вождь со своим мечом в руках один стоил многих –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 И тут же ряды франков дрогнули. Напрасно старый Эйлими пытался снова повести их в бой. Охваченная паническим страхом, дружина обратилась в бегство. А вскоре и сам Эйлими с разрубленной головой уже лежал на поле, не от своего зятя. Увидев, что франки бегут, Люнгвис с братьями устремился к королевскому замку. Он спешил взять в плен Хьордис, а заодно прибрать к рукам и сокровища Сигмунда, которые манили его не меньше, чем прекрасная дочь Эйлими. Однако его ждало разочарование. Он нашел замок пустым. Молодая королева, а вместе с нею и значительная часть сокровищ, бесследно исчезли. Взбешенный Лингви призвал воинов и приказал им тотчас же разыскать и привести беглянку. Но наступила ночь, и они были вынуждены отложить свои поиски до утра. Повинуясь воле Сигмунда,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 Молодая женщина вспомнила наказ Сигмунда и послушно осталась на месте. Но едва последний неприятельский воин покинул поле сражения, как она уже была около своего мужа. Опустившись на колени, Хьордис осторожно приподняла руками голову Сигмунда и прижалась щекой к его широкому испещренному морщинами лбу. Король Франков вздохнул и открыл глаза. «Ты жив, ты жив, ты только ранен!»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 Равного, которому не было, нет и не будет на свете. Он совершит бессмертные подвиги. И скальды воспоют его имя в своих песнях. Он с трудом приподнялся и, взяв обе половинки своего меча, протянул их Хьордис. «Возьми их!» Слабеющим голосом произнес он. «Придет время, и искусный мастер сделает из них меч для моего сына. Он будет называться Грамм и принесет смерть тому, кто сделал тебя вдовой. «Скажи, как мне назвать сына?» спросила Хьордис, наклоняясь к его губам. «Назови его Сигурд», прошептал король Франков. Молодой месяц уже давно скрылся за лесом. Короткая майская ночь подходила к концу, а королева по-прежнему сжимала в руках голову мужа и не шевелилась.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 и его вооружение было намного богаче, чем у остальных. Увидев служанку, переодетую в королевское платье и сопровождающую ее Хьордис, он сделал несколько шагов им навстречу и сказал «Я король Альв, сын Хьяльпрека Датского. Мы возвращаемся на родину из дальнего плавания и решили немного отдохнуть на вашем берегу. Но я вижу» – тут он показал рукой на покрытой многочисленными трупами берег –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 и вы сможете спокойно отдохнуть. Хьордис и ее служанка направились к кораблям, а датский король с удивлением посмотрел им вслед. От зоркого глаза Альва не укрылась, что та, которая выдавала себя за королеву, ступала тяжело, как человек, привыкший много работать, и была далеко не так красива, как ее служанка. Вскоре пламя погребального костра, который развели викинги, поглотила трупы короля Франков и его тестя. Все разошлись по кораблям. Ветер уже переменился, и суда датчан легко заскользили по волнам по направлению к берегам своей родины. Во время плавания король Альв внимательно разглядывал обеих женщин и все больше убеждался в том, что его обманывают. Наконец он отвел в сторону мнимую королеву и спросил, «Скажи мне, Хьордис, дочь Эйлими и супруга славного Сигмунда», «Как ты узнавала в длинные зимние ночи, что уже настало утро, и тебе пора вставать?» О -о -о", рассмеялась та. «Проспать я никак не могла. Отец и мать задолго до рассвета будили меня хорошим пинком в бок». «Странные привычки имели твои родители, королева Франков», – прошептал про себя Альв. «Подожди меня здесь», – добавил он громко, а сам подошел к Хердис. «Скажи мне, служанка». Повторил он свой вопрос. «Как ты узнавала в длинные зимние ночи, что уже наступило утро, и тебе пора вставать, чтобы прислуживать своей госпоже?» «Мой отец подарил мне золотое кольцо, которое я носила на пальце», ответила Хьордис. «К утру кольцо становилось холоднее, и по этому признаку я знала, что пора вставать». «Ну и богата же ваша страна, если даже служанки у вас носят золотые кольца!»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 Хьордис молча опустила голову. Ей вспомнились предсмертные слова мужа. «Это будет мальчик», – прошептала она наконец. «И я назову его Сейгурд».